Гольбер, — начал король, — сегодня вы без конца перечили мне. Ваше Величество, я это знаю. Отлично, мне нравится ваш ответ. Да мы это знали. Надо обладать мужеством, чтобы упорствовать в этом. Я рисковал вызвать ваше неудовольствие, Ваше Величество. Но действуя по иному, я рисковал бы оставить вас в полном неведении относительно ваших истинных интересов. Как? Что-нибудь давало вам повод тревожиться за меня? Хотя бы возможное расстройство желудка, ваше величество, ибо задавать своему королю такие пиры можно лишь для того, чтобы задушить его тяжестью изысканных блюд. И грубо сострив, Кольбер не без удовольствия стал дожидаться, какой эффект произведет его остроумие. Людовик XIV, самый тщеславный и вместе с тем самый тонкий человек в своем королевстве, простил Кольберу эту неуклюжую шутку. «Это правда. Фуке меня угостил на славу. Скажите, кульбер откуда он берет деньги на все эти непомерные траты? Вы об этом осведомлены? Да, Ваше Величество». Я осведомлен. Посвятите и меня в то, что вы знаете. Это совсем не нетрудно. Я знаю его дела с точностью, можно сказать, до додденье. Мне известно, что вы отлично считаете. Это самое первое качество, которое надлежит требовать от интенданта финансов. Но оно свойственно далеко не всем. Примите мою благодарность, Ваше Величество, за похвалу, сошедшую с ваших уст. «Да, Фуке богат, очень богат, и об этом, суды известно решительно всем, как живым, так и мертвым. Что вы хотите сказать, господин Кольбер? Живые видят богатство господина Фуке, они видят, так сказать, следствие и рукоплещут, но мертвые, осведомленные лучше, чем мы, знают причины и обвиняют. Вот как?» «Значит, господин Фуке обязан своим состоянием некоторым обстоятельствам?» «Должность интенданта финансов нередко благоприятствует тем, кто исполняет ее. Говорите со мной откровение. Не бойтесь, мы с вами одни. Я никогда ничего не боюсь. моя оплот — моя совесть и покровительство моего короля, государь». И Кольбер низко склонился пред королем. «Итак, если бы мертвые заговорили, порой и они говорят, Ваше Величество. Прочтите вот это!» «Ах, мантиньор!» — прошептал Арамис на ухо принцу, который, находясь рядом с ним, слушал, опасаясь пропустить хоть единое слово. разве здесь, мантиньор, чтобы учиться вашему королевскому ремеслу, узнайте же чисто королевскую гнусность». Вы присутствуете при такой сцене, которую один бог, или вернее один дьявол, может задумать и выполнить. Слушайте же, это пригодится вам в будущем. Принц удвоил внимание и увидел, как Людовик XIV взял из рук Кольбера письмо, которое тот протянул ему. «Почерк покойного кардинала!» — воскликнул король. Ваше величество превосходная память, заметил с поклоном Кольбер. Кольбер прочел письмо мазарини, уже известное нашим читателям со времен ссоры госпожи дешеврез с арамисом. Я не совсем понимаю, — сказал король, которого живо заинтересовало это письмо. У Вашего величества нет еще навыков, которыми обладают чиновники интендантства финансов. Я вижу, что речь идет о деньгах, данных господину Фуке. Совершенно верно, о 13 миллионах. Пожалуй, не дурная сумма. Так, значит, этих 13 миллионов не хватит в счетах? Вот этого я и не в силах понять, повторяю еще раз. Как и почему возможно подобная недостачи Я не говорю, что она возможна. Я говорю, что она на лицо Вы говорите, что в счетах не хватает 13 миллионов. Это не я говорю, а отчет».